Глава 24. Винс Масука владел небольшим домом в северном Майами в заканчивающемся тупиком проулке. Дом был окрашен в светло-желтые тона с пурпурной окантовкой, что заставило меня серьезно задуматься о художественных вкусах коллеги. Перед домом росли несколько аккуратно подстриженных кустов, а рядом с входной дверью находился своего рода кактусовый сад. К дверям вела вымощенная булыжником дорожка, освещаемая новомодными светильниками на солнечных батареях. Чуть более года назад мне уже довелось побывать тут. Это случилось, когда Винс, в силу только одному ему известных причин, решил устроить костюмированную вечеринку. Я прихватил с собой Риту, поскольку суть маскировки состоит в том, чтобы носить маску. Рита нарядилась в Питером Пэна, а я — Зорро, темным мстителем с готовым к бою клинком. Когда Винс открыл нам дверь, на нем был облегающий шелковый наряд, а его голову украшала корзина с цветами и фруктами. «Джон Эдгар Гувер?» — поинтересовался я. «Почти угадал. Я Кармен Миранда», — ответил он и подвел нас к чаше с грозящим летальным исходом фруктовым пуншем. Сделав глоток, я решил переключиться на содовую, но это, естественно, произошло до того, как состоялся мой разговор с опившимся пивом и разгоряченным существом мужского пола. Безостановочно гремела монотонная технопопса. Музыку запустили на такую мощь, что возникало неукротимое желание добровольно провести себе трепанацию черепа. С каждой минутой этот костюмированный бал становился все шумнее и разнузданнее». Насколько мне известно, с тех пор Винс не проводил увеселительных мероприятий подобного масштаба. Но в памяти людской оно, видимо, сохранилось, и Винсу, с уведомлением всего лишь за сутки, не составило труда собрать толпу восторженных типов, призванных стать свидетелями моего унижения. Винс был верен своему слову, и по всему дому, включая внутренний дворик, были установлены видеомониторы, на которых воспроизводились грязные фильмы. Чаша для фруктового пунша вернулась на свое место. Слухи о предыдущей вечеринке еще не успели увянуть, и дом был набит буйными типажами, в основном мужского пола, накинувшимися на пунш с таким энтузиазмом, словно до них донеслась весть о том, что первый, получивший от его приема необратимое повреждение мозга, станет обладателем ценного приза. С некоторыми из этих весельчаков я даже был знаком. Энджел Батиста, не родственник, явился прямо со службы. С работы прибыли Камила Фидж и еще несколько чокнутых типов из нашей лаборатории. На вечеринке присутствовали и знакомые мне копы, включая четверку, которая сегодня помогала сержанту Дуаксу и мне. Остальных гостей, судя по всему, случайно подобрали в Майами бич, исходя из их способности громко издавать звук «у», когда менялась музыка или на мониторах появлялась какая-нибудь особенно непристойная картинка. Скоро вечеринка превратилась в нечто такое, о чем нам предстояло долгое время вспоминать с содроганием. К 8.45 я был единственным, способным самостоятельно держаться на ногах. Большинство копов, разбив лагерь рядом с чашей для пунша, держали прочную оборону с помощью локтей. Энджел, не родственник с широкой улыбкой, дрых под столом. Его штаны куда-то исчезли, а на макушке бедняги кто-то выбрил обширную тонзуру. Мне казалось, наступил подходящий момент, чтобы незаметно выскользнуть на воздух и выяснить, не прибыл ли сержант Докс, но я ошибался. Едва я успел сделать пару шагов в направлении двери, как на меня сзади навалилась какая-то тяжесть. Я резко обернулся и увидел, что Камила Фиц вознамерилась охватить мою спину. «Привет!» — произнесла она с радостной, хотя и несколько размазанной улыбкой. «Привет!» — весело воскликнул я. «Тебе принести что-нибудь выпить?» «Пойло мне не нужно», — нахмурившись сказала Камила.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 «Ах, вот как!» – заикаясь, выдавил я, приведенный в шоковое состояние абсурдностью ситуации. Неужели все женщины рода человеческого поражены безумием? Впрочем, мужчины ничуть не лучше. Мизансцена вокруг меня выглядела так, словно ее режиссировал сам Иероним Босх. «Камила наверняка тащила вашего покорного слугу туда, где уже находилась банда существ с птичьими клювами, готовых помочь ей насиловать его».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 Блевал в пластиковый контейнер, где незадолго до этого находился салат Джелло. Музыка гремела очень громко, а из кухни доносился вопль бонзай, сопровождаемый нестройным ревом множества глоток. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — сказал я Доксу. «Больные, раздолбай», — пробормотал сержант и, покачав головой, вошел. Докс не стал ни пить, ни плясать. Заняв место в углу, свободном от находящихся в бессознательном состоянии тел, он походил на воплощение смерти, почтившей посещением студенческую оргию. «Не помочь ли ему влиться в атмосферу веселья?» – размышлял я. «Для этого можно было бы задействовать Камилу Фич, чтобы та его соблазнила. Я наблюдал, как наш добрый сержант стоит в углу, глядя по сторонам. Интересно, о чем он думает. Докс вынужден молчаливо торчать в углу, в то время как вокруг него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 Хотя опасность, которую представляли танцоры, не шла ни в какое сравнение с той буквально летальной угрозой, что нес с собой доктор Данко. Тем не менее, я полагаю, что хоть кто-нибудь должен хранить человеческое достоинство, если таковое вообще где-то существует. Однако сейчас подобное казалось невозможным. Входная дверь со стуком распахнулась, и мы с Доксом оглянулись, чтобы узнать, что произошло. Наши нервы были напряжены до предела. «Очень хорошо, что мы с ним готовы к опасности, иначе нас просто смели бы две полуголые женщины с огромной стереомагнитолой в руках». «Привет!» прокричали они. Мощным ревом приветствовали их устроившие свалку бывшие танцоры. Винс Масука выпал из-под них и встал. «Эй, прорал он, слушайте все, зерки здесь, бонзай!» Раздалось еще более громкое «У», А один из копов на полу даже ухитрился подняться на колени. Слегка покачиваясь и тупо оглядываясь по сторонам, он промычал. «Стриптизё!» «Я жду на улице», — решительно произнёс Докс и направился к дверям. «Сержант!» — остановил я его, но, успев сделать лишь шаг, опять подвергся нападению. «А вот и ты!» — воскликнул Винс, заключив меня в медвежье объятие. «Отпусти!» — попросил я. «Ни за что!» — хихикнул он. «Эй, все сюда!»